Глава десятая. Пальцы большие и маленькие. Камера Артемиса Фаула. Шпиль Спиро. Когда лазерный луч прорезал потолок его камеры, Артемис медитировал. Мальчик не торопясь поднялся из позы лотоса, надел свитер и разложил на полу подушки. Где-то секунд через двадцать с потолка упал металлический квадрат, но шум от его падения был приглушен подушками. В отверстии показалось лицо Элфи. Артемис указал на подушки. «Ты знала, что я так поступлю». Капитан подземной полиции кивнула. «Всего тринадцать лет, а уже такой предсказуемый. А чтобы не поднимать пожарную тревогу, ты использовала кондиционер как вытяжку. Именно так. По-моему, мы все лучше и лучше понимаем друг друга». Сняв с пояса страховочный трос, Элфи швырнул его в камеру Артемиса. «Сделай при помощи карабина петлю и накинь на себя. Я тебя вытащу». Артемис сделал то, что ему велели, и через полминуты уже вылезал из дыры. «Мистер Жеребкинс с нами?» — спросил он. Элфи передала ему небольшой цилиндрический наушник. «Спроси у него сам». Артемис вставил чудо нанотехнологии себе в ухо. «Привет, Жеребкинс. Чем ты меня удивишь?» Глубоко под землей, в городе под названием Гавань, кентавр довольно потер руки. Один Артемис понимал его лекции и слушал их с удовольствием. «Тебе это понравится, вершок!» Я не только удалил твое изображение из видеосигнала, не только вырезал кадры, на которых падает кусок потолка. Я создал имитацию Артемиса Фаула». «Мою имитацию?» — заинтересовался Артемис. «Правда? И как тебе это удалось?» «На самом деле это было достаточно просто», — скромно ответил Жеребкинс. «В моем архиве хранятся сотни ваших фильмов. Я взял фильм под названием «Большой побег» со Стивом Маквином. выбрал ту сцену, где он сидит в одиночке и изменил его одежду. «А лицо?» «У меня остались записи допроса, снятые во время твоего его посещения гавани. Совмещаем обе записи и, воля наш искусственный Артемис может делать все, что я ему прикажу и когда прикажу. В данный момент он спит, но ну а через полчаса ему, пожалуй, захочется в туалет». Элфи смотала страховочный трос. «Тоже мне чудо современной техники», фыркнула она. «Подземная полиция тратит на твой отдел килограммы золота, а ты тут, видите ли, развлекаешься, учишь вершков ходить на место». «Относись ко мне поласкивее, капитан Малой. Я оказываю тебе огромную услугу. Если Джулиус узнает, что я тебе помогаю, он очень разозлится». «Именно поэтому ты мне и помогаешь, чтобы позлить майора». Элфи осторожно подошла к двери и приоткрыла ее. В коридоре никого не было». Тишину нарушали лишь жужжание вращающихся на штативах камер и гудение флуоресцентных лам. Забрала шлема Элфи разделилась на две половинки, и на вторую половину Жребкинс посылал изображения, снятое с местных видеокамер. Шестеро охранников сейчас совершали обход помещений этажа. Элфи закрыла дверь. Ладно, хватит болтать! Нам пора. Нужно проникнуть в апартаменты спира до смены караула. Артемис закрыл ковром дырку в полу. «А вы узнали, где расположены его апартаменты?» «Прямо над нами. Нам нужно проникнуть туда и отсканировать радужную оболочку глаза Спиру, а потом взять отпечаток большого пальца». Буквально на мгновение выражение лица Артемиса изменилось. «Сканирование», — пробормотал он. «Да, чем быстрее мы это сделаем, тем лучше». Элфи никогда не замечала подобного выражения на лице Артемиса. «Он что, чувствует себя виноватым? Но почему? И возможно ли такое?» «Ты что-то не договариваешь? С подозрением осведомилась она. Странное выражение исчезло с лица Артемиса, сменившись привычным отсутствием эмоций. «Все идет по плану, капитан Малой. Нам в самом деле пора действовать. У нас не так много времени. Или ты собираешься устроить мне допрос?» Элфи погрозила ему пальцем. «Артемис, ты меня лучше не зли. Если ты задумал какую-то пакость, я тебе это припомню». «Припомни, пожалуйста», мрачно произнес Артемис. Ведь лично я очень скоро все забуду». Пентхаус Спира находился этажом выше. Что и логично. Сначала камеры, где можно держать неугодных людишек, затем хранилище, а потом жилище хозяина. Все это составляло единый блок. Усиленная система безопасности, укрепленные стены, огромное число датчиков. Но, к несчастью для себя, Йон Спира терпеть не мог, когда за ним подглядывали. Поэтому видеокамер в его личных апартаментах не было. «Как это типично!» — пробормотал Жеребкинс. — Одуревший от власти и страдающие манией величия тираны очень не любят, когда кому-то становятся известны их грязные секреты. — Кажется, кое-кто наконец взглянул на себя со стороны, — заметила Элфи, направляя луч нейтрина в потолок. Секция подвесного потолка расплавилась, как лед в чайнике, обнажив стальной лист. Капли расплавленного металла падали вниз и прожигали ковер. Прорезав отверстие достаточного диаметра, Элфи выключила бластер и просунула в дыру видеокамеру. Экран отобразил темноту. «Переди в инфракрасный спектр!» На экране появилась вешалка с костюмами. Скорее всего, они были белыми. «Платяной шкаф! Мы попали в платяной шкаф!» «Превосходно!» — сказал Репкинс. «Теперь нам надо его усыпить!» «Кого усыпить? Шкаф!» «Аспира и так спит! Сейчас без десяти пять утра!» «Тогда сделай так, чтобы он не проснулся!» Элфи убрала камеру, сняла с ремня серебристую капсулу и вставила ее в отверстие. Жерипкин сопровождал ее действия комментариями, специально для Артемиса. «Эту капсулу мы называем Соней, если тебе, конечно, интересно». «Газ?» «Нет, она действует непосредственно на мозг». «Продолжай». Артемис любопытством внимал информации Кентавра. «Устройство сканирует излучаемые мозгом волны, а затем дублирует их. Если существо спит, оно и будет спать, пока действие капсулы не закончится, после чего Соня самоуничтожится». «И никаких следов?» Абсолютно никаких. И никаких побочных воздействий. Я настоящий гений. Сколько бы мне ни платили, все равно меня недооценивают. Включив секундомер на забрали, Элфи выждала ровно минуту. Отлично, сказала она наконец. Теперь он спит беспробудным сном. Если, конечно, не бодрствовал, когда я включила Соню, мы можем идти. Спальня спиру была такой же белой, как и его костюмы. Единственным исключением была черная обуглившаяся дыра, появившаяся в плотином шкафу. Элфи и Артемис шагнули на белый ковер с густым ворсом. Комната словно светилась изнутри. Футуристическая мебель, белая, естественно. Белые светильники и белые шторы на окнах. Элфи остановилась на секунду, чтобы рассмотреть занимавшую одну из этих стен картину. Картина была написана маслом. Она была абсолютно белой и называлась, судя по бронзовой табличке внизу, «Снежный призрак». Спиро лежал в центре гигантского белого матраса. зарывшись в груду белых шелковых простыней. Элфи откинула простыни и перевернула его на спину. Даже во сне лицо Спира отражало злорадство, словно грезы были не менее низкими, чем помыслы. «Приятный парень», — заметила Элфи, поднимая веко левого глаза Спира. Камера шлема просканировала радужную оболочку и сохранила изображение в чипе. Спроецировав этот файл на сканер хранилища, они без труда обманут компьютер системы безопасности. Снять отпечаток большого пальца спира представляла задачу потруднее. Спира использовал гелевый сканер, крошечные датчики которого будут искать реальные выпуклости и впадины. Проекция плоского изображения здесь не поможет. Изображение должно быть трехмерным. Однако Артемису пришла в голову мысль использовать латекс с памятью, который присутствовал в аптечке каждого офицера подземной полиции. Именно при помощи такого пластыря был закреплен микрофон на его горле, Теперь оставалось обмотать большой палец спира умным латексом, и через несколько секунд у них на руках будет точная копия пальца, причем объемная. Элфи отрезала 15-сантиметровый кусок пластыря. — Нет, это не годится, — вдруг сказал Артемис. У Элфи внутри все похолодело. — Вот оно, вот о чем ей не сказал Артемис. — Что не годится? — Латекс с памятью. Он не сможет обмануть гелевый сканер. Элфи слезла с кровати. «Артемис, на всякую чушь у меня нет времени. У нас нет времени. Латекс с памятью позволяет получить идеальную копию предмета вплоть до последней молекулы». Артемис опустил глаза. «Согласен. Копия будет идеальной. Но мы получаем негатив. Выпуклости заменяют впадины. И наоборот». «Дарвид!» – выругалась Элфи. Мальчишка был прав. Как всегда. Сканер не примет латекс на отпечаток пальца. Ее щеки, скрытые стеклом шлема, покраснели. «Ты знал об этом, Вершок!» — воскликнула она. «Все это время ты знал!» Артемис не стал отрицать очевидное. «Честно говоря, я удивлен, что вы не заметили этого логического изъяна». «Но зачем ты врал нам?» Артемис обошел кровать и схватил Спиру за руку. «Потому что гелевый сканер невозможно обмануть. Он не купится на подделку». «И что ты предлагаешь? Отрезать Спиру палец?» — фыркнула Элфи. Молчание Артемиса было достаточно красноречивым ответом. «Что? Ты действительно хочешь, чтобы я отрезала ему палец? Ты совсем свихнулся?» Артемис терпеливо ждал, пока она успокоится. «Послушай меня, капитан. Это всего лишь временная мера. Палец можно будет прирастить обратно. Я прав?» «Замолчи, Артемис!» — скинула руки Элфи. «Закрой свой рот! А я-то думала, ты изменился. Но майор был прав. Человеческую природу не изменить». «Четыре минуты!» – настаивал Артемис. «У нас есть четыре минуты, чтобы вскрыть хранилище и вернуться. Спиры даже не почувствуют ничего!» «Четыре минуты. Это и в самом деле было безопасно. Но если времени пройдет чуть больше, гарантий никаких нет. Кожа срастется, однако мышцы и нервные окончания могут быть отторгнуты». Элфи чувствовала себя так, словно шлем ее вдруг уменьшился в размерах. «Артемис, не вынуждай! Я тебе сейчас просто дам по башке, и будь что будет!» «Сама подумай, Элфи!» «Мне пришлось обмануть тебя. Ты согласилась бы на мой план, если бы знала все с самого начала?» «Я бы не согласилась тогда и не соглашусь сейчас!» Лицо Артемиса стало бледным, как стены спальни. «Ты должна, капитан. Другого выхода нет!» Элфи отмахнулась от Артемиса, как от назойливой мухи, и заговорила в микрофон шлема. «Жеребкинс, ты слышала весь этот бред?» «Это только кажется бредом, Элфи!» «Но если вы не вернете кубик, нам грозят большие неприятности. На кон поставлено слишком многое». «Ушам своим не верю. Ты на чьей стороне? Я даже думаясь боюсь о том, что с нами сделает суд!» Кентавр фыркнул. «Суд? О каком суде ты говоришь, капитан? Мы сейчас вне закона. Операция секретная. Никаких записей, никаких разрешений. Если о наших действиях станет известно совету, мы с тобой разом вылетим из полиции. Пальцем больше, пальцем меньше». Какая разница?» Элфи отрегулировала климат-контроль шлема и направила себя в лицо струю холодного воздуха. «Артемис, ты уверен, что все получится?» Артемис на несколько секунд задумался, просчитывая варианты. «Да, я уверен. В любом случае нам больше ничего не остается. Так что попробовать стоит». Элфи обошла кровать Спиру. «Не могу поверить, что даже думай об этом», — пробручала она и осторожно подняла руку финансового магната. Тот никак не отреагировал. Лишь легонько затрепетали веки. Настолько крепким был вызванный капсулой сон. Элфи достала бластер. Ампутировать палец, а затем снова прирастить его при помощи целительных чар – теоретически такое возможно. Никакого вреда нанесено не будет. Быть может, чары даже удалят старческие пятна с рук Спира. Нет, проблема состояла совсем в другом. Волшебство нельзя было использовать таким образом. Артемис манипулировал волшебным народцем для достижения собственных целей. Уже в который раз? 15-сантиметровый луч», — подсказал ей Репкинс. «Сверхвысокая частота. Разрез должен быть чистым. Кстати, в момент ампутации веди ему небольшую дозу чар. Это даст вам еще пару минут». Артемис зачем то осматривал затылок спира. «Хм», — вдруг сказал он. «Понятно». «Что?» — прошипела Элфи. «Что еще?» Артемис отошел от кровати. «Ничего особенного, продолжай». Из ствола бластера вырвался краткий мощный луч и забрала шлема Элфи озарилась красным светом. «Один разрез», — сказал Артемис. «Чистый». Элфи свирепо посмотрела на него. «Замолчи! Ни слова больше!» Артемис отошел на пару шагов. «Иногда, чтобы выиграть сражение, нужно отступить». Элфи зажала большой палец спира в руке и послала в организм человека небольшую дозу целительных чар. Через несколько секунд кожа на его руке натянулась, морщины разгладились, и мышечный тонус восстановился. «Фильтр!» – произнесла она в микрофон. «Рентгеновский!» Опустился фильтр, и все стало прозрачным, включая руку спиру. Под кожей отчетливо проступили кости и суставы. Изображение было нужно для того, чтобы отрезать палец ровно по суставу. Прирастить палец и так будет нелегко, поэтому следовало избегать лишних проблем. Сделав глубокий вдох, Элфи задержала дыхание. Сонная капсула действует эффективнее любого обезболивающего. Спиры даже не вздрогнет, не ощутит ровным счетом ничего. Элфи сделала разрез, который тут же затянулся. Операция прошла гладко, даже капельки крови не пролилось. Артемис завернул палец, вытащенный из комода Спира носовой платок. «Отличная работа!» – сказал он. «Пошли. Часы тикают». На 85-й этаж Артемис и Элфи спустились через ту же дыру в шкафу. Общая длина коридоров на этом этаже составляла почти полторы мили, и они постоянно патрулировались разбившимися на напарами шестерыми охранниками. Маршруты патрулирования были проложены так, что дверь в хранилище почти всегда находилась в зоне видимости одной из пар. Коридор хранилища тянулся на 100 метров, и пройти его можно было за 80 секунд. А спустя 80 секунд из-за угла выворачивала другая пара охранников. К счастью... Одна пара охранников видела происходящее несколько в ином свете. Сигнал подал Репкинс: «Приготовьтесь, наши мальчики вот-вот появятся из-за угла». «Ты не ошибаешься? Эти гориллы похожи друг на друга, как близнецы. Маленькие головы, полное отсутствие шеи. Уверен, я вижу наши отметки». Элфи пометила Рекса и Чипса специальной краской, которую использовали чиновники таможенной и иммиграционной службы для нанесения невидимых виз. В инфракрасных лучах невидимая краска становилась ярко-оранжевой. Элфи подтолкнула Артемиса. «Давай, иди вперед. И, пожалуйста, воздержись от своей обычной язвительности». Однако в этом предупреждении не было необходимости. Операция вступила в самую опасную стадию, и Артемису было не до шуток. Он ринулся по коридору прямо навстречу двоим, похожим на мамонтов охранникам. У каждого подмышкой виднелся большой бугор. Наплечная кобура, скрытая под пиджаком. А в кобуре пистолет. а в пистолете полная обойма патронов. «Ты уверена, что твои гипнотические чары подействовали?» — спросил Артемис у Элфи, летящей прямо над ним. «Конечно. Их головы настолько пусты, что я писала в них, словно мелом на доске. Но могу их оглушить, если захочешь». «Нет», — задыхаясь, произнес Артемис, — «никаких следов. Мы не должны оставлять следов». Рекс и Чипс были уже совсем близко. Они обсуждали достоинства известных киногероев. «А Джеймс Бонд все равно круче!» — возражал Рекс. — Он надерет Индиане Джонсу задницу десять раз из десяти. Чип вздохнул. — Ты совсем не понимаешь Индиану Джонса. Все дело в ценностях. Задница тут ни при чем. Охранники прошли мимо Артемиса, не обратив на него ни малейшего внимания. Впрочем, они не могли его заметить. С помощью гипнотических чар Элфи внушил им не замечать на этаже ничего необычного, если не последует специального на то приказа. Элфи и Артемис добрались до наружной двери хранилища. Оставалось приблизительно 40 секунд до появления из-за угла очередной пары охранников. Нормальных, не загипнотизированных. «У нас чуть больше половины минуты, Элфи. Ты знаешь, что делать!» Элфи заранее отрегулировала тепловые спирали своего комбинезона, чтобы их температура точно соответствовала комнатной. Таким образом она намеревалась обмануть лазерные лучи, преграждающие вход в хранилище. Затем она перевела крылья в режим плавного полета. Трепыхание крылышек могло вызвать сильные нисходящие потоки, и реагирующие на давление датчики, спрятанные под ковровым покрытием, обязательно сработали бы. Она оттолкнулась от пола и плавно заскользила вдоль стены. Датчики зафиксировали некое смещение воздуха, но этого было недостаточно, чтобы они подняли тревогу. Артемис нетерпеливо следил за полетом Элфи. «Элфи, поторопись, осталось всего 20 секунд!» Элфи пробормотала что-то непечатное. Она была уже у самого хранилища. «Видеофайл Спира 3», — сказала она, и компьютер шлема воспроизвел запись Спира, открывающего цифровой замок. Она повторила введенный им код, шесть гигантских поршней втянулись внутрь двери, и громадная стена металла под воздействием противовеса провернулась. Все наружные датчики сигнализации автоматически отключились. Вторая дверь пока что была закрыта, и на ее пульте зловеще горели три красные лампочки. Оставалось преодолеть всего три препятствия. гельвый сканер, сканера радужной оболочки глаза и устройство распознавания речи. Наступал самый ответственный момент, и Элфи дернула клапан на липучке, закрывающий пульт управления компьютером. Тут рисковать было нельзя. Компьютеры же Жеребкинса имели привычку интерпретировать голосовые команды весьма странным образом, хотя сам Кентавр всегда и во всем винил тупоголовых пользователей. Установив высоту 5 футов и 6 дюймов, Она спроецировала на сканер изображение радужной оболочки левого глаза Спиро. Первый замок щелкнул. Компьютер был удовлетворен полученными данными. Следующим этапом она должна была проиграть соответствующий звуковой файл, содержащий запись голоса Спиро. Устройство распознавания речи было самой последней модели, и простая запись тут никак не подошла бы. Запись, сделанная человеком и его приборами. Тогда как цифровые микрофоны Жеребкинса обеспечивали наивысшее качество, абсолютно неотличимое от оригинала. Даже черви-вонючки, тела которых были сплошь покрыты миниатюрными органами слуха, иначе говоря ушами, радостно ползли к оборудованию Жеребкинса, издававшему брачное шипение. Последний месяц кентавр активно торговался с клубами энтомологов, пытающимися купить у него патент. Элфи воспроизвела через динамики шлема «Я Йон Спиро, я босс, открывай быстрее». Загорелся зеленый индикатор, и второе охранное устройство тоже отключилось. «Прошу прощения, капитан, что вмешиваюсь», — произнес Артемис, в голосе которого уже начали проскальзывать тревожные нотки. «Но у нас почти не осталось времени». Развернув платок, он достал отрубленный палец, обогнул элф и остановился точно посреди красной площадки, после чего решительно приложил палец к сканеру. Зеленый гель мгновенно заполнил все морщинки и впадинки ампутированного пальца Йона Спиро. Некоторое время ничего не происходило. Но потом на пульте управления зажегся еще один зеленый индикатор. Сработало. Иначе и быть не могло, ведь как раз палец был настоящим. Однако дверь отказывалась открываться. Элфи похлопала Артемиса по плечу. «Ну, супергений. В чем загвоздка?» «Пока не знаю, но думаю. Кстати, твое похлопывание мешает мне сосредоточиться». Артемис внимательно разглядел пульт. Что же он пропустил? «Думай, мальчик, думай. Заставь мозги работать». Он наклонился к двери, перенес вес тела на другую ногу и вдруг ощутил, как красное пятно под ним чуть поддалось. Но, ну, разумеется, воскликнул Артемис, схватив Эльфи в свои объятия, он крепко прижал ее к себе. "Это не просто красное пятно", объяснил он, "а устройство, замеряющее вес". Артемис угадал. Их общий вес был почти равен весу спира, и поэтому весы сработали. Устройство было самым примитивным, чисто механическим. Обмануть компьютер им вряд ли бы удалось. Так или иначе, вторая дверь плавно скользнула в щель прямо рядом с их ногами. Артемис передал палец Элфи. «Иди», — сказал он, — «время Спира истекает. Я скоро буду». Элфи взяла палец. «А если с тобой что-то случится? Тогда переходим к плану «Б». «Будем надеяться, что этого не потребуется», — медленно кивнула Элфи. «Я тоже на это надеюсь». Артемис вошел в хранилище. Даже не посмотрев на зале же всевозможных ювелирных изделий и типы облигаций на предъявителя, он направился прямо к закрытому плексиглазу всевидящему оку. Путь ему преграждали двое похожих на быков охранников, оба в противогазах и оба как-то странно неподвижны. «Прошу меня извинить, джентльмены, вы не будете возражать, если я позаимствую игрушку мистера Спиро?» Ни один из охранников не ответил, даже бровью не повел. На самом деле их неподвижность была вызвана нервно-паралитическим газом, приготовленным из яда перуанского паука и закачанным в кислородные баллоны. По своему химическому составу газ почти не отличался от мази, используемой коренными жителями Южной Америки в качестве обезболивающего средства. Артемис ввел продиктованный жеребкинцем код, и бесшумные моторчики послушно опустили четыре стенки плексиглазого корпуса, за которым покоилось всевидящее око. Артемис потянулся за кубиком. «Спальня Спиро!» Элфи снова пробралась через шкаф в спальню Спиро. Промышленник лежал в той же позе, дыхание его было ровным и спокойным. Часы на забрали, показывали 4.57 утра ровно. Она успела как раз вовремя. Осторожно вытащив палец, Элфи приставила его к ладони спящего. Рука Спиро показалась ей какой-то холодной и противной на ощупь. Однако Элфи попыталась прогнать брезгливость. Через увеличительный фильтр она внимательно изучила разрез. Обе половинки были совмещены идеально. «Исцеляй!» – приказала она, и синие магические искорки сорвались с кончиков ее пальцев и перепрыгнули на руку спиру. Нити синего цвета сшили дерму и эпидерму, свежая кожа появилась на месте старой, затягивая разрез. Завибрировав, палец начал покрываться пузырями. Из пор кожи сочился пар, затягивая кисть спира плотным туманом. Вдруг рука американца задрожала, а потом дрожь перекинулась над щедушную грудь. Спина Спиры выгнулась колесом. Элфи на мгновение даже показалось, что позвоночник вот-вот не выдержит, но тело промышленника тут же обмякло. Самое интересное состояло в том, что, несмотря на такие перегрузки, пульс Йона Спира даже не нарушился. Несколько искр пропрыгали по лежащему перед Элфи телу, будто камешки по глади пруда поднялись к голове и исчезли у Спира за ушами. Именно там, куда некоторое время назад заглядывал Артемис. Невольно заинтересовавшись, Элфи отогнула одно ухо и увидела позади шрам в форме полумесяца, который прямо на ее глазах затягивался под воздействием целительных чар. Элфи при помощи забрала увеличил один из странных шрамов. «Жеребкинс, погляди сюда! Что скажешь? Скорее всего, это последствия операции, задумчиво проговорил Кентавр. Быть может, наш спира подтягивал кожу на лице? «А может быть... а может быть это не Спиро?» Закончила за него Элфи и быстро переключилась на канал Артемиса. «Артемис, это не Спиро! В его кровати двойник! Ты слышишь меня? Отвечай, Артемис!» Но Артемис не отвечал. Одно из двух. Либо он не хотел отвечать, либо не мог. «Хранилище!» Артемис протянул руку к кубику, но в этот самый момент зашипел сжатый воздух Часть стены скользнула в сторону, и в хранилище шагнули Йон Спиру и Арно Олван. Спиро улыбался так широко, словно вставил в рот кусок арбуза. Бринча браслетами он манерно захлопал в ладоши. Браво, мастер Фаул. А кое-кто из нас спорил, что тебе не удастся пробраться сюда. Олван достал из бумажника банкноту достоинством в сто долларов и передал ее Спиру. Большое спасибо, Арно. Надеюсь, это научит тебя не делать ставки против заведения. Артемис задумчивым видом кивнул. Там в спальне был двойник. Да, мой двоюродный брат Коста. У нас одинаковая форма головы. Пара разрезов, и мы стали похожи, как горошины в стручке. Значит, вы настроили гелевый сканер и на его отпечаток? Но только на одну ночь. Мне хотелось посмотреть, далеко ли ты заберешься. Честно говоря, Арти, ты поразительный мальчуган. Никому еще не удавалось проникнуть в мое хранилище, и ты удивишься, узнав, сколько людей на этом погорело. И каких людей? Профессионалов. Однако в моей системе безопасности обнаружились большие дыры, и я прикажу своим людям немедленно заняться их устранением. Кстати, а как тебе удалось сюда проникнуть? Что-то я не вижу тут косты. Профессиональная тайна. Спиро, не торопясь, спустился с невысокой платформы. Впрочем, это не имеет значения. У нас ведь есть записи. Ты не мог отключить все камеры до одной. Что-нибудь допропустил. И еще, ты не мог бы обойтись без помощи. Арно, проверь, нет ли у него наушника? Олвану потребовалось меньше пяти секунд на то, чтобы обнаружить искомое. Он вытащил наушник из уха Артемиса, бросил на пол и с торжествующим видом растоптал. «Арна, ты все-таки полный идиот», — вздохнул Спиро. «Ты хоть понимаешь, что это маленькое чудо электроники стоило больше, чем ты смог бы заработать за всю свою жизнь?» «Сам не понимаю, и почему я до сих пор терплю тебя?» Олван оскалил зубы, демонстрируя новый зубной комплект. Челюсти были отлиты из плексиглаза, и каждый зуб был наполовину заполнен синим маслом. Честно говоря, улыбка Олвана производила жуткое впечатление. «Извините, мистер Спиро, я очень виноват перед вами!» «Ты виноват не только перед Йоном Спиро, мой стоматологически ущербный друг», сказал Артемис, «но расплата уже близка, потому что Дворецкий идет за тобой!» Олван непроизвольно сделал шаг назад. «Не думай, что тебе удастся испугать меня, пацан! Все это чушь! Дворецкий мертв! Я видел, как он истекает кровью!» «Да, у него шла кровь, но с чего ты взял, что он умер?» «Если я правильно помню последовательность событий, сначала ты попал в него, а потом он попал в тебя!» Олван коснулся швов на виске. «Шальная пуля! Ему просто повезло!» «Повезло? Дворецкий отличный стрелок! Лично бы я постерегся бросаться такими словами. А вдруг он услышит?» «Мальчик пытается запугать тебя», — весело рассмеялся спиру «Ему всего-навсего тринадцать». а он играет на тебе, как известный пианист на рояле в Карнеги-холле. «Соберись, ты же называешь себя профессионалом!» Спиру взял всевидящее око с подставки. «Как странно, Арти! Крутые разговоры, остроумные ответы, но они ничего не значат. Я снова победил, обошел тебя с фланга. Для меня это всего лишь была игра, развлечение. Задуманная тобой авантюра многому меня научила, хотя исполнение было жалким». Однако теперь нам никто не мешает, и у меня не осталось времени на всякие игры. Артемис вздохнул, всем своим видом демонстрируя полное поражение. Значит, это все было уроком? Чтобы показать мне, кто на самом деле тут босс? Именно так. Некоторым людям требуется время, чтобы понять эту простую истину. Я давно пришел к выводу, чем умнее противник, тем болезненнее он воспринимает удары по собственному самолюбию. И «Я должен был проучить тебя, чтобы ты выполнял все, о чем я тебя прошу». Спиру положил костлявую руку на плечо мальчика. У Артемиса чуть ноги не подогнулись под весом его браслетов и колец. «А теперь слушай меня внимательно, мальчик. Я хочу, чтобы ты раскодировал око. Хватит обманывать меня. Я еще не встречал ни одного компьютерного фанатика, который не оставил бы для себя потайную лазейку. Ты разблокируешь эту игрушку немедленно». Или я очень расстроюсь, и поверь мне, тебе очень не хочется меня расстраивать. Артемис взял красный кубик обеими руками и уставился на плоский экран. Это была крайне трудная фаза операции. Спиро должен был поверить, что ему в очередной раз удалось перехитрить Артемиса Фаула. Сделай это, Арти. Сделай это прямо сейчас. Хорошо, мне нужна ровно одна минута. Спиру похлопал его по плечу. «Я щедрый человек. Даю тебе две». Он кивнул Олвуну. «Не спускай с него глаз, Арно. Я не хочу, чтобы наш маленький друг устроил нам очередной фейерверк». Артемис сел за стол из нержавеющей стали и открыл око, обнажив его внутренние схемы. Быстро перебрав пучок оптических волокон, он отсоединил одну из нитей, которая защищала прибор от доступа извне. а в частности от подземной полиции. Не прошло и минуты, как он снова собрал око. Глаза Спиры широко открылись, воображение уже рисовало ему картины несметных богатств. Хорошие новости, Арти. Мне нужны только хорошие новости. Артемис выглядел подавленным и даже потерянным, словно серьезная ситуация наконец дошла до его сознания. Я перезагрузил око. Оно работает. Только одно «но». Спира всплеснул руками. Браслеты звякнули друг от друга, будто кошачьи бубенчики. «Опять это твое «но»!» – притворно нахмурился он. «Мальчик, ты в самом деле ничего не боишься. Надеюсь, это не слишком серьезное «но»?» «Что вы так пустяк? Я бы даже не стал упоминать об этом, однако я просто обязан поставить вас в известность. Дело в том, что версия ОКА 1.2 закодирована исключительно на мой голос, и тут уже ничего не сделать». поэтому мне пришлось вернуться к версии 1.0. Она чуточку менее отлажена и немного капризна. Капризна? Помилуй бог, это же обычная электронная коробка, а не моя бабушка. Сам ты коробка, огрызнулось око новым голосом, который очень походил на голос некоего кентавра. А я чудо искусственного интеллекта. Я живу, следовательно, я учусь. Вот видите, покачал головы Артемис. Этот кентавр все испортит. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы на данном этапе у Спира возникли какие-то подозрения. Спира возрился на ока так, словно перед ним сейчас стоял один из его подчиненных. Решил показать мне характер, а мистер. Ока ничего не ответила. К нему нужно обращаться по имени, объяснил Артемис, иначе он отказывается отвечать. И как же его зовут? Джульетта часто использовала странное русское слово дух. Однако самому Артемису такие вольности были не по душе. Впрочем, голос прибора в самом деле звучал так, словно принадлежал какому-то призраку. «Я уже говорил, его зовут Ока». «Ну ладно, Ока». «Так ты решила продемонстрировать мне свой характер?» «Я ж способна продемонстрировать только то, что в силах моего процессора». Спира потер руки едва не заблесал от радости, словно маленький мальчик. Золотые браслеты засверкали, как рябь на воде, в предзакатных лучах солнца. «Ладненько, сейчас проверим твой процессор. Ока, скажи, наблюдают ли в данный момент за этим зданием какие-то спутники?» Некоторое время Жеребкин смолчал. «Наверное, запрашивает свои компьютеры о местоположении следящих спутников», — подумал Артемис. «В данный момент зафиксирован только один спутник, На судя по остаточным следам, «В это здание попало больше лучей, чем в знаменитый тысячелетний сокол!» Спиро бросил хмурый взгляд на Артемиса. «Что еще за сокол? Речь идет о каких-нибудь русских?» «Это корабль из «Звездных войн», — объяснил мальчик. «Как я и предупреждал, версия 1.0 слегка безумна. Даже я от него, <coughs> в смысле от прибора, иногда устаю. Но я могу решить для вас эту проблему». Спиро кивнул. Ему очень не хотелось, чтобы гениальное изобретение вдруг сошло с ума. «Ладно, Ока, а что насчет «Легиона»? Это какое-то новое спецподразделение?» — спросил Спира. «Мы засекли его слежку в Лондоне. Оно и сейчас следит за мной». «Легион. Производная от легальной игры» и «Около новости». Специальный спутниковый канал, посвященный юриспруденции и всему, что с ней связано». Ответил Жеребкин с точностью, так, как сказал ему Фау. «В Чикаго этот канал не принимается». «Хорошо, Ока, я понял». Назови мне серийный номер спутника. Жребкин взглянул на экран своего компьютера. Э, сейчас посмотрю. Спутник США зарегистрирован на федеральное правительство, номер ST1167P. Спиро сжал кулаки. Да, воскликнул он. Правильно. Точно такую же информацию я получил по другим каналам. Око, ты прошло проверку. Миллиардер пустился в радостный пляс по лаборатории. Арти Благодаря этой штуке я словно помолодел. Я готов надеть фраг и отправиться на школьный бал. Не сомневаюсь. Даже не знаю, с чего начать. Как думаешь, что мне делать дальше? Зарабатывать деньги самому или красть у других? Артемис выдавал натужную улыбку и процитировал одного из классиков. «Пусть устрицей будет мне этот мир, я мечом его вскрою». Спиро легонько похлопнул по волшебному кубику. «Вот именно, мечом». «Ты совершенно прав, и я отниму у этого мира весь жемчуг, что он может предложить!» В дверях хранилища вдруг появились Рекс и Чипс, сжимающие в руках пистолеты. «Мистер Спиро!» — заикаясь, произнес Рекс. «Это что, учение?» «Вы только посмотрите!» — расхохотался Спиро. «А вот и кавалерия подоспела. Опоздала всего лишь на вечность. Нет, это не учение. Кстати, поведайте мне. Пожалуйста!» каким образом Артемис Фаул умудрился проскользнуть мимо таких бдительных стражей, как вы. Вышибалы изумленно уставились на Артемиса, словно он только что сплотился из воздуха. До этого момента гипнотические чары, наведенные Элфи, вырезали Артемис из окружающей картинки. «Мы не знаем мистер Спира. Честно, мы его не видели. Может, нам вывести его на улицу? Где с ним произойдет какой-нибудь несчастный случай?» Спира снова рассмеялся, но на этот раз его смех был похож на злобный лай. И все же вы двое полные тупицы. Слышали такое выражение «незаменимый человек»? Так вот, вы двое к таковым не относитесь. А этот парень действительно незаменим. Пока. Усекли кретины. Так что просто стойте рядышком и грозно хмурьте брови. А еще слово скажете «я заменю вас обоих бритыми гориллами». Спиро вперился взглядом в экран кубика так, словно в комнате кроме него и этого приборчика больше никого не было. «Полагаю, жить мне осталось лет двадцать. Но после этого мир может отправиться в тартарары. Меня его судьба не волнует. Теперь у меня есть Око, и я высосу эту планету досуха. О, теперь я могу сделать все, что угодно и с кем угодно. Итак, с чего бы начать?» «А вот я знаю, с чего начать!» Вдруг встрял Рекс. При этом лицо Громил удивленно вытянулось. Как будто он сам не понимал, как эти слова могли сорваться с его языка. Спира замер. Он не привык, чтобы его перебивали. Ну, с чего бы ты начал тупиться? Купил бы себе пожизненное обслуживание в Макдональдсе? Нет! помотал головой Рекс, Первым делом я бы разорил этих парней из Телефоникса, которые вот уже столько лет утирают нос Майкрочипсу. Все застыли, как будто в комнате взорвалась шаровая молния. Дело было вовсе даже не в том, что в голову Рекса впервые в жизни пришла здравая мысль. Вовсе нет. Дело в том, что эта мысль была очень и очень здравой. Спиро задумчиво уставился на охранника. «Телефоникс», — повторил он, — «мои самые сильные конкуренты. Как я их ненавижу, этих посредственных ремесленников от Телефонии. О да, я очень хотел бы их разорить. Но как?» «Я слышал, Телефоникс трудится сейчас над каким-то секретным радиопередатчиком!» Вдруг сказал Чипс, и все изумленно повернулись к нему. «Какой-то супераккумулятор разрабатывают!» Спира ничего не понимал. Сначала Рекс, теперь Чипс умнеют на глазах. Того и гляди, читать научатся. И тем не менее... «Ока!» — строгим голосом произнес он. «Предоставь мне доступ к базе данных Телефоникса». И скопирую схему всех устройств, которые находятся в разработке у этой компании. Не могу, босс. Компьютеры и телефониксы работают в замкнутой сети. и отдел исследований не имеет связи с интернетом. Я должен оказаться рядом с этой сетью, чтобы проникнуть в нее. Эйфория Спиру быстро развеялась. Он повернулся к Артемису. Что несет эта чертова машина? Артемис откашлялся. ОКО не может сканировать замкнутую систему, если его мультисенсор не касается компьютера. По крайней мере, прибор должен находиться рядом с таким компьютером. Телефоникс панически боится хакеров, поэтому его исследовательские лаборатории изолированы от окружающего мира и располагаются на глубине нескольких этажей под землей. У них нет даже электронной почты, представляете? Лично я уже несколько раз пытался проникнуть в их систему, однако у меня ничего не вышло. Но ОКО может сканировать спутники, верно? Спутник посылает сигнал, а Око может отследить любой перехваченный луч. Спиро поиграл с звеньями своего именного браслета. «Значит, я должен проникнуть в Телефоникс?» «Я бы вам этого не рекомендовал», — осторожно предупредил Артемис. «Слишком большой риск. И ради чего? Ради какой-то мести?» «Позвольте мне пойти, мистер Спиро!» — решительно шагнул вперед Олван. «Я достану нужные вам данные!» Спиро бросил в рот горсть витаминных добавок. Из на ремне дозатора. Хорошая идея, Арно. Я оценил. Но мне бы не хотелось передавать контроль над Оком кому-нибудь другому. Человек – существо слабое, а тут такой соблазн. Ока, ты сможешь отключить охранную сигнализацию Телефоникса? Да легче легкого. Мне это как гному пукнуть. Что-что? Так, ничего. Технический термин вам не понять. Я уже отключил охранную сигнализацию Телефоникса. А как быть с охранниками? Ты можешь их нейтрализовать. Нет проблем. Я могу дистанционно включить внутреннюю систему безопасности. А у них какая-то особенная система? В вентиляционных шахтах Телефоникса установлены специальные баллоны, содержащие снотворный газ. Что, кстати, незаконно по законам этого штата. Но очень эффективно. Никаких последствий, никаких следов. Злоумышленник приходит в себя через два часа уже в камере. Спиро хихикнул. «Эти парни из Телефоникса абсолютные паранойки. Давай, Ока, выруби их всех!» «Баю-бай», — Баю -бай, сказал Жеребкин с неподдельным весельем. Кентавр раздухарился и начинал шалить. «Отлично!» — кивнул Спира, ничего не заметив. «Итак, Ока, теперь нам остается взломать компьютеры и Телефоникса, а это будет непросто!» «Не смеши меня!» Еще не придумана единица, описывающая бесконечно малый промежуток времени, который я затрачу на взлом компьютера, принадлежащего компании Телефоникс. Спиро повесил севидящее око на ремень. «Знаете что?» — повернулся он к остальным. «А этот парень мне начинает нравиться». Артемис предпринял последнюю, якобы искреннюю попытку остановить его. «Мистер Спиро, я действительно считаю это не самой лучшей идеей. А кто бы сомневался?» расмеялся Йон Спира и радостно побрякивая браслетами, направился к двери. Именно поэтому я и беру тебя с собой. Исследовательские лаборатории компании Telefonix, промышленная зона Чикаго. Из множества стоявших в гараже машин Спира выбрал Lincoln Towncar 90-х годов с поддельными номерными знаками. Как правило, эту машину он использовал, когда ему нужно было провернуть какое-нибудь незаконное дельце. Во-первых, Линкольн был достаточно старым, чтобы на него не обращали внимания. А во-вторых, даже если бы полицейские умудрились сфотографировать номерной знак автомобиля, отследить его они не смогли бы. Олван остановился у главного входа в исследовательские лаборатории компании Telephonix. За вращающейся дверью был виден сидевший за столом охранник. Арна достал из бардачка складной бинокль и навел окуляры на охранника. «Спит, как ребенок!» – сообщил он. Спиро похлопал его по плечу. Отлично, у нас меньше двух часов, успеем. Если это Око настолько хорошо, как хвалится, нам будет достаточно 15 пятнадцати минут. Это машина, холодно произнес Артемис, а не один из твоих жующих стероиды приятелей. Он оглянулся через плечо. Артемис сидел на заднем сиденье между Рексом и Чипсом. Ты что-то расхрабрился, пацан. А что мне терять? Пожал плечами Артемис. В конце концов, ситуация и так хуже некуда. За вращающейся дверью их ждала еще одна дверь, но уже обычная. Ока быстренько взломала замок и пропустила всех участников ограбления в вестибюль. Сигнализация молчала. Не видать было и охранников, сбегающихся отовсюду, чтобы надеть на незваных гостей наручники. Спира смело зашагал по коридору. Новый электронный друг и возможности разорить ненавистный телефоник придавали ему решимости. С дверьми служебного лифта Ока расправилась с такой же легкостью, с какой танк расправляется с чистоколом. И очень скоро Спиро и компания спустились на восьмой этаж подземной лаборатории Телефоникса. «Мы спускаемся под землю!» – давясь смехом сообщил Рекс. «Туда, где лежат кости типа динозавров! А вам известно, что такое алмазы? Это дерьмо динозавра спустя миллион миллиардов лет!» Отпустив эту шутку, Рекс довольно заржал. Обычно подобные шуточки карались расстрелом. Но сейчас Спиро пребывал в хорошем настроении. «Нет, Рекс, я этого не знал. Может мне выдавать тебе жалование навозом?» Рекс сразу осознал, что шутить с тем, кто выдает тебе зарплату, не стоит, и захлопнул рот. Вход в лабораторию охранялся сканером отпечатков пальцев. Даже не гелевым, а самым обычным. Око без труда сняло с дверной ручки, имеющейся на дне отпечатки, и спроецировало их на сканер замка. Дверь отворилась. «Как оказывается, все просто», — проворчал Спира. «Нужно было навести телефонникс еще пару лет назад». «Мог бы и спасибо сказать». Обиженно заметил Жеребкинс, чье самолюбие было сильно уязвлено этим замечанием. «В конце концов, это ведь я привел вас сюда и обезвредил охранников!» Спиро поднес кубик глазам. «Большое спасибо. Очень может быть, я теперь не сдам тебя на металлолом. Но я еще подумаю». Арно Олван проверил пункт наблюдения за видеокамерами. Все охранники лежали без сознания, а у одного даже торчал изо рта кусок ржаного хлеба с колбасой. «Должен признаться, мистер Спиро, этого я не ожидал. В следующем месяце компании «Телефоникс» ждут такие счета за газ, что эти гады окончательно разорятся!» Спиро посмотрел на потолок и заметил тускло-мерцающие огоньки нескольких видеокамер. Ока, на обратном пути нужно будет заглянуть в комнату с видеомагнитофонами». «В этом нет необходимости», — ответил Жребкинс, выдержав соответствующую паузу как настоящий актер. «Я только что стер все касающиеся вас видеозаписи». Рекс и Чипс держали Артемиса под руки. «Предатель!» — тихонько пробормотал мальчик. «Это ведь я вдохнул в тебя жизнь. Я твой создатель!» «Да, но, возможно, ты сделал меня слишком похожим на себя. Аурум potestas эст. Золото — это сила. Я делал лишь то, чему научил меня ты». Спира нежно похлопал по кубику. «Мне определенно нравится этот парень. Он мне как брат родной, которого у меня никогда не было». «Но я думал, у вас есть брат, босс!» — недоуменно произнес Чипс. Его лицо разом обрело привычное тупое выражение. «Хорошо», — согласился Спиро. «Он мне как брат родной, которого я почти люблю». Сервер компании стоял в центре лаборатории. Этакий огромный жесткий диск, от которого ко всем рабочим станциям тянулись жирные, похожие на питонов кабели. Спира снял с ремнян своего нового лучшего друга. «Куда тебя поставить, Ока?» «Просто поставь меня на крышку сервера, а мой мультисенсор сделает все остальное». Спиры подчинился, и скоро на крошечном экране всевидящего ока замелькали заветные схемы. «Эти подонки у меня в руках!» — звопил Спиры, победоносно вскидывая кулаки. «Посмотрим, чьи акции теперь будут выше». «Загрузка завершена!» — довольным тоном сообщил Жерепкинс. «Нам известны все проекты компании Телефоникс на грядущее десятилетие!» Спиры прижал око к груди. «Великолепно! Я разорю Телефоникс и сделаю на их разработках еще парочку-другую миллионов!» Ну, а потом запущу в массовое производство тебя, мое дорогое Око». Внимание Арна вдруг привлекло какое-то движение на видеомониторах. «Э, мистер Спиро, кажется, у нас изменилась обстановка». «Обстановка?» – прорычал Спиро. «Какая обстановка? Ты что, в армии? Говори на нормальном языке». Новозеландец пару раз стукнул кулаком по корпусу монитора, словно надеясь тем самым что-либо изменить. «Я хотел сказать, у нас проблемы, босс!» «Серьезные проблемы!» Спира схватил Артемиса за плечи. «Что ты задумал, Фау? Ты опять решил...» Это предложение так и не было закончено. Спиро вдруг заметил то, чего не замечал раньше. «Твои глаза!» изумленно произнес он. «Что случилось с твоими глазами? Они стали разного цвета!» Артемис наградил его своей фирменной вампирской улыбочкой. «Это чтобы лучше тебя видеть, Спиро!» В вестибюле компании «Телефоникс» спящий охранник вдруг проснулся. Это была Джульетта. Чуть приподняв козырек фуражки, она бросила по сторонам пару осторожных взглядов, убеждаясь, что Спира увел свою шайку вместе с собой. После пленения Артемиса Элфи перенесла Джульету в «Телефоникс», переходя таким образом на план «Б». Конечно, никакого снотворного газа не было. И охранников было всего двое. И один сейчас чудесно проводил время в комнате отдыха, а второй обходил верхние этажи. тогда как Йон Спиро пребывал в блаженном неведении. Жеребкинс охотно показал ему то, что Спиро хотел увидеть больше всего на свете. Огромное множество громко храпящих охранников, созданных компьютерами легионы. Видеозажим легко подчинил себе систему наблюдения Телефоникса. Джульетта сняла трубку телефона и набрала три цифры. 9, 1, 1. Спиро аккуратно двумя пальцами извлек видеокамеры из глаза Артемиса. Посмотрел линзу на свет и вдруг заметил пронизывающие ее крошечные микросхемы. «Электроника», — неверяще прошептал он, — «поразительно. Что это еще за штуковина?» Артемис раздраженно смахнул вытекшую из глаза слезу. «Так ерунда. И вообще вы ничего не видели. И меня здесь никогда не было». Лицо спира исказилось от лютой ненависти. «О нет, Фаул, ты здесь был. И ты навсегда останешься здесь!» Олван похлопал босса по плечу. Это был жест непростительной фамильярности. «Босс! Мистер Спиро! Пожалуй, вам стоит это увидеть!» Джульетта сняла форменную куртку службы безопасности компании Telephonix, под которой оказалась тоже форменная куртка, но уже принадлежащая сотруднику отдела по борьбе с терроризмом управления полицией города Чикаго. Ситуация в исследовательской лаборатории вот-вот могла стать взрывоопасной, и она, Джульетта, должна была позаботиться о том, чтобы Артемис не пострадал, Девушка спряталась за одной из колонн в вестибюле и стала ждать приезда полиции. Спира уставился на мониторы. Изображение изменилось. Пропали спящие по всему зданию охранники. Вместо этого все экраны сейчас демонстрировали видеозапись того, как Спира и его банда проникают в Телефоникс. И лишь одной деталью эта видеозапись отличалась от реальности. Артемиса Фаула не было ни в одном кадре. «Эй, Ока, что происходит?» Брызгая слюной заорал Спиро. «Ты же сказала, что стерла все видеозаписи!» «Это была шутка! Я вообще люблю посмеяться!» Спира с силой швырнул око опол. Оно откатилось в сторону, ничуть не пострадав. «Сверхпрочный полимер», — объяснил Артемис. «Сломать его очень сложно». «Тогда я сломаю тебя!» — проревел Спиро. Зажатый между Рексом и Чипсом, Артемис выглядел на фоне громил жалким котенком. «Неужели вы ничего не поняли?» «Вас засняли. Око работало на меня». «Вот ужас-то какой! Меня засняли. Подумать только. Что ж, придется заглянуть в комнату службы безопасности и лично стерять все записи». «Но это будет не так-то просто сделать». Однако Спира все еще не верил в происходящее. «Почему? Кто меня остановит? Ты, что ли?» Артемис указал на экраны. «Нет, они, что ли?» Управление полиции Чикаго задействовало все свои ресурсы. после чего подтянула ресурсы со стороны, задействовав и их тоже. «Телефоникс» был влиятельнейшей компанией в городе, не говоря уже о том, что эта фирма регулярно перечисляла в благотворительный фонд полиции весьма и весьма внушительные суммы. Поэтому, когда по номеру 911 поступил звонок из компании, дежурный офицер объявил общегородскую тревогу. Меньше чем через пять минут у дверей «Телефоникса» уже толпились 20 полицейских в форме и вся антитеррористическая команда, В небе кружились два вертолета с прожекторами, а восемь снайперов заняли позиции на крышах соседних домов. Покинуть здание мог только невидимка. Наконец, завершив свой обход и взглянув на мониторы, охранник компании тут же заметил, что в исследовательские лаборатории проникли посторонние. А еще минуты позже он заметил полицейских, стучащих стволами пистолетов в дверь. Нажав на пару кнопок, охранник впустил полицию в вестибюль. «А я как раз собирался вам звонить», — сообщил он. «Там в лабораториях целая толпа неизвестных». Наверное, проникли по подземному ходу или еще как-нибудь. Потому что мимо меня никто не проходил. Охранник, который сидел в комнате отдыха, удивился еще больше. Он как раз дочитывал спортивную страницу в Геральд Трибюн, когда в дверь ворвались двое очень серьезных мужиков в бронежилетах. «Документы!» – рявкнул один из них, явно не имевший ни времени, ни желания изъясняться законченными предложениями. Охранник, дрожащей рукой, показал на свою ламинированную карточку. «Оставайтесь тут, сэр!» посоветовал второй офицер. Упрашивать охранника не пришлось. Незаметно выскользнув из-за колонны, Джульетта смешалась с толпой антитеррористов. Там ее мгновенно приняли за свою, поскольку она также яростно размахивала пистолетом и вопила громче остальных. Победоносная атака захлебнулась из-за сущего пустяка. В лабораторию можно было попасть только одним путем. Через шахту лифта. Полицейский раздвинул наружные двери ломом. Вот дилемма, пробормотал один из них. «Если мы вырубим электричество, то не сможем поднять лифт. А если вызовем лифт, то предупредим тем самых преступников». Джульетта пробилась в первые ряды. «Простите, сэр, позвольте мне спуститься туда по тросам. Я проникну в лифт, как только я взорву двери, мы отключите электричество». Командир сразу отверг это предложение. «Нет, слишком опасно. Преступники успеют превратить тебя в решето». «Кстати, кто ты такая?» Джульетта сняла с ремня маленький захват, прицепила его к тросу лифта и скользнула в шахту. «Новенькая!» — крикнула она, исчезая в темноте. Тем временем Спира и его банда в ужасе смотрели на мониторы. Жребкинс обеспечил прямую трансляцию того, что в действительности происходило на верхних этажах. «Антитеррористы!» — сказал Олван. «Вертолеты! Тяжелое вооружение! Откуда все это?» Спира непрерывно стучал себя по лбу. «Ловушка!» — стонал он. «Все подстроено! Ловушка!» «Как я понимаю, муч подкопай или также работал на тебя?» «Да», — кивнул Артемис. «И Рекс с Чипсом тоже. Правда, они об этом не знали. Исходи такое предложение от меня, они бы мгновенно почувствовали подвох». «Но как? Как тебе это удалось? Это ведь невозможно!» Артемис бросил взгляд на мониторы. «Как видите, возможно. Я знал, что вы будете ждать меня в хранилище Шпиля. И тогда я использовал вашу ненависть к Телефониксу, чтобы выдернуть вас из привычной среды и заманить сюда». Я сяду в тюрьму, но ты отправишься вместе со мной. Но ну, это крайне сомнительно. Меня ведь здесь никогда не было. Видеозаписи службы безопасности обеспечат мне хорошее алиби. Но ты здесь! Взревел обезумевший Спира. Он весь дрожал, а из его рта летели брызги слюны. И доказательством этого будет твой труп. Арна, дай мне пистолет. Я пристрелю этого щенка. Олван, не скрывая своей досады, вынужден был подчиниться, а ведь он обещал лично расправиться с мальчишкой. Спиро дрожащими руками навел пистолет на Артемиса. Рекс и Чипс поспешно отскочили в стороны. Их босс не славился своей меткостью, скорее наоборот. «Ты отобрал у меня все!» – кричал Спиро. «Все без остатка!» Артемис, напротив, был на удивление спокоен. «Вы ничего не понимаете, мистер Спиро? Я здесь, и все же меня здесь нет!» На мгновение он замолчал. «Да, вот еще что. Мое имя Артемис. Вы были правы. Это имя обычно дают девочкам в честь греческой богини охоты. В переводе с греческого оно означает «Артемида». Однако иногда на свет появляется не охотница, а охотник. И вот тогда Артемисом называют мужчину, который потом с гордостью носит это имя. «Так вот, я Артемис-охотник, и я охотился на вас». С этими словами Артемис Фаул исчез». Элфи пряталась в лаборатории Телефоникса и ждала, когда появятся Спиро и компания. Она получила разрешение войти в здание, когда накануне Джульетта позвонила справочной компании. «Простите, пожалуйста, а можно мне взять с собой на экскурсию свою невидимую подружку?» – пропищала Джульетта в трубку. «Конечно, милая», – ответила девушка на другом конце провода. «Приводи с собой всех своих невидимых друзей, если захочешь». Это и было разрешение. Проникнув в обезлюдевшие лаборатории, Элфи зависла над потолком и стала следить за Артемисом через его глазную видеокамеру. План, разработанный мальчиком, был очень рискован. Если бы Спира решил оставить его в шпиле, все было бы кончено. Но, как и предсказывал Артемис, Спира не мог отказать себе в удовольствии и поиздеваться над ним. Он откровенно наслаждался происходящим, купаясь в лучах славы. О да, он настоящий гений, и этим все сказано. Но, как оказалось, истинным гением был вовсе не он. Именно Артемис Фаул дергал за ниточки, руководя всей операцией от начала до конца. И, кстати, это он придумал загипнотизировать Рекса и Чипса. Было очень важно, чтобы идея проникнуть в секретные лаборатории Телефоникса исходила от двух громил, а не от Артемиса. Когда дверь лифта открылась, Элфи была наготове. Оружие заряжено, главная цель определена. Но действовать она не могла, ждала условного сигнала. Артемис тем временем развлекался вовсю. И в тот самый момент, когда Элфи уже окончательно потеряла терпение, он произнес «Так вот, я Артемис-охотник, и я охотился на вас, Артемис-охотник», условный сигнал. Элфи быстро спустилась до высоты трех футов, пристегнула Артемиса к тросу лунного пояса и набросила на мальчика маскировочную фольгу. Все было проделано столь стремительно, что остальным присутствовавшим в лаборатории показалось, будто Артемис исчез, едва только произнес последнее слово. «Ну…» «Полетели!» — пробормотала себе под нос Эльфи и дала полный газ. Меньше чем через секунды они уже прятались среди тянущихся под потолком кабелей и вентиляционных шахт. Оставшийся внизу Спира от ярости чуть рассудка не лишился. Спира изумленно заморгал. Мальчик исчез. Просто взял и исчез. Но такого ведь не могло быть. Ведь он великий Йон Спиро. Никто не может перехитрить самого Йона Спиро. Вытащив пистолет, он повернулся к Рексу и Чипсу. «Где пацан?» «Чё?» — в унисон спросили Громилы. «Где Артемис Фаул? Что вы с ним сделали?» «Ничего, мистер Спиро, мы просто стояли и щипали друг дружку». «Фаул сказал, что вы работали на него». «Да где мальчишка, я вас спрашиваю?» Мыслительные процессы в голове Рекса протекали крайне медленно. Каждая мысль была для Рекса словно кусок бетона, попавшего в измельчитель продуктов. «Осторожно, мистер Спиро!» — наконец произнес Громила. — Пистолеты очень опасны, особенно с той стороны, где у них дырка. — Это еще не конец, Артемис Фаул! — взревел Спиро. — Я найду тебя! Найду тебя где угодно! Даю тебе слово, Йона Спиро! Мое слово! Он принялся полить из пистолета во все стороны, пробивая дыры в мониторах, трубах и вентиляционных шахтах. Одна из пуль прошила потолок всего в метре от Артемиса. Рекс и Чипс не совсем понимали, что происходит, но решили присоединиться к веселью. Они достали пистолет и тоже начали палить по оборудованию лаборатории. Олван, напротив, предпочел остаться в стороне. Он посчитал свой контракт с боссом Расторгнутым. Все вместе они угодили в ловушку, из которой было не выбраться, а в такой ситуации каждый спасает собственную шкуру. Приблизившись к стене, Арно Олван принялся отворачивать при помощи электрической отвертки металлические щиты. Наконец ему удалось снять одну секцию. Позади нее он обнаружил пятисантиметровое свободное пространство для прокладки кабелей и глухую бетонную стену. Выхода не было. За его спиной зазвенела, открываясь дверь лифта. Жюльетта притаилась в шахте. «Мы в порядке», — услышала она в наушнике голос Элфи. «Но Спиро расстреливает лабораторию». Жюльетта нахмурилась. Патрон в опасности. «Уложи их из нейтрино». «Не могу». Если Спиру будет без сознания, когда придет полиция, он может сказать, что его подставили. Ладно, я иду. Запрещаю. Жди спецназовцев. Нет, ты нейтрализуешь их оружие, а я сделаю все остальное. Джульетта достала из кармана бутылек с гномией политурой, которым снабдил ее мульч. Налила немного жидкости на крышу лифта, металл расплавился, как жир на сковородке. Спрыгнув в кабину, Джульетта проникла к полу. на тот случай, если Олван вдруг надумает выпустить несколько пуль по кабине. На «Насчет три!» «Джульетта! Я вхожу на счет три!» «Хорошо!» Джульетта протянула руку к кнопке, открывающей двери. «Раз!» Элфи подняла нейтрино и зафиксировала все четыре цели в системе наведения шлема. «Два!» Для точности она убрала защитный экран. Его вибрация могла сбить прицел. На несколько секунд ей пришлось прятаться под фольгой вместе с Артемисом. «Три!» Джульетта нажала на кнопку. Элфи четыре раза выстрелила. У Артемиса было меньше минуты. Меньше минуты, пока Элфи прицеливалась и разоружала спира и компанию. Обстановку нельзя было называть идеальной. Крики, пальба, общая неразбериха. Но если задуматься, разве можно было найти лучший момент для осуществления последнего этапа плана? Пожалуй, чуть ли не самого ответственного этапа. Как только Элфи убрала экран, чтобы начать стрельбу, Артемис выдвинул из основания Ока плексиглазовую клавиатуру и начал быстро печатать. Через несколько секунд он проник в банковскую систему Спиро и получил доступ ко всем его 37 банковским счетам, разбросанным по всему свету, от острова Мэн до Каймановых островов. Ока быстро вывело итоговую сумму. 2,8 миллиарда долларов США, не считая содержимого различных ячеек, к которым не было доступа через сеть. 2,8 миллиарда долларов США. Достаточная сумма, чтобы восстановить статус фаулов, как одной из самых состоятельных семей Ирландии. Артемис уже собирался нажать на ввод, как вдруг вспомнил слова отца. Отца, которого вернул ему волшебный народец. «А что чувствуешь ты, Арти? Согласен ли ты пройти со мной этот путь? Согласен ли попытаться стать героем, когда придет время? Неужели ему действительно нужны эти миллиарды? Конечно нужны. Aurum потестас эст». Золото — это сила. Правда? Но воспользуешься ли ты этой возможностью стать героем? Изменить этот мир к лучшему? Артемис подавил рвущийся наружу стон. Он лишь закатил глаза и скрипнул зубами. Что ж, если становиться героем, то хорошо оплачиваемым. Он быстро вычел из 2,8 миллиарда долларов США 10% комиссионных, а оставшуюся сумму послал в Международный фонд амнистии. Перевод он сделал безвозвратным. чтобы не возникло искушения изъять эти деньги назад. Однако нужно было сделать кое-что еще. И тут уже успех зависел только от Жеребкинса. Насколько внимательно следит он за происходящим в компании Телефоникс и заметит ли, что Артемис вломился в его систему. Артемис вышел на сайт легионы подземной полиции и включил взломщик кодов, чтобы определить пароль. Это заняло целых 10 драгоценных секунд, но затем дело пошло быстрее. Артемис нашел искомые на страничке профили преступников, Вот он, список злодеяний варюги гномы Далее Артемис отыскал самый первый ордер, выданный на обыск жилища мульча, и изменил его дату. Теперь все выглядело так, что этот ордер был выдан уже после ареста мульча, а стало быть, все последующие аресты и вынесенные мульчу приговоры были незаконными. Хороший адвокат сможет вытащить гнома из тюрьмы за несколько секунд. «Мы еще поработаем с тобой, мульч Ритвинг», – прошептал Артемис, выходя из сети и пристегивая всевидящее око к ремню Элфи. Джульетта выскочила из лифта так быстро, что своей скоростью могла бы посоревноваться с молнией. Нефритовое кольцо летело следом за ней, как блесна на конце лески. Она знала, что Дворецкий не стал бы так рисковать. О нет, он бы разработал абсолютно безопасный план, и потому у него была татуировка в виде синего бриллианта, а у нее нет. Но может ей и не нужна такая татуировка? Может быть, она, Джульетта, должна жить своей жизнью? Джульетта быстро оценила ситуацию. Выстрелы элфи все до одного попали в цель. Двое верзил потирали обожженные руки, а Спиру подпрыгивал и визжал, как испорченный ребенок. И только Олван, пригнувшись к полу, снова тянулся за выбитым из его руки пистолетом. Телохранитель поднял голову и увидел стоящую прямо перед ним Джульетту. — Ты что, даже не позволишь мне встать на ноги? — спросил он. — Нет, — ответила Джульетта и взмахнула нефритовым кольцом. Коса ее мелькнула, как проща, из которой повергли библейского великана Голиафа. Нефритовое кольцо попало Олвану точно в переносицу, сломав ее и ослепив телохранителя по меньшей мере на пять минут. Этого вполне хватит, чтобы спецназ Чикаго спустился по шахте лифта. Олван выбыл из игры. Джульетта ожидала почувствовать удовлетворение, но ощутила только грусть. Насилие не принесло с собой радости. В этот самый момент Рекс и Чипс решили, что им пора тоже вступить в дело. Кто знает? Может, мистер Спир выдаст им премию, если они расправятся с этой девчонкой. Раскинув в сторону громадные лапища, они двинулись на Джульету. Улыбнувшись, Джульетта погрозила им пальчиком. «Извините, мальчики, но вам пора в кроватку!» Телохранители не вняли ее словам, продолжая наступать. «Я сказала в кроватку. Никакой реакции!» «Кодовая фраза не может быть изменена!» Раздался в ее ухе голос Элфи. «Ты должна использовать в точности те же слова, что им внушила". Но если должна...» вздохнула Джульетта. «Ладно, джентльмены, мама говорит, что пора в кроватку!» Рекс и Чипс захрапели еще до того, как ударились о пол. На ногах оставался только Спиро. Но он лишь что-то невнятно бормотал и никакой видимой угрозы не представлял. Американец продолжал бормотать себе под нос, даже когда на него надевали наручники. «А с тобой я разберусь на базе», — суровым тоном сказал командир спецназа Джульетте. «Ты представляешь опасность не только для самой себя, но и для своих товарищей». «Так точно, сэр!» – раскаивающимся голосом ответила Джульетта. «Сама не знаю, что на меня нашло, сэр!» Скинув голову, она посмотрела вверх. Едва заметное облачко плыло под потолком к лифту. Патрон был в безопасности. Элфи вложила оружие в кобуру и снова возвела вокруг себя защитный экран. «Пора уходить!» – сказала она. Плотно обернув Артемиса маскировочной фольгой, Элфи оглядела его со всех сторон, убедившись, что ничего не видно. Нужно успеть убраться отсюда, пока лифт пустует. Скоро сюда прибудут судмедэксперты и пресса со своими многочисленными фото и видеокамерами. Кто-нибудь обязательно обратит внимание на плавающую в воздухе дымку, заснимет ее на пленку и потом хлопот не оберешься. Когда они летели через комнату, спиры как раз выводили из лаборатории. Ему наконец удалось несколько прийти в себя. «Меня подставили!» – воскликнул он, приняв самый невинный вид, на который только был способен. «Мои адвокаты разорвут вас на части!» Артемис все же не удержался от чисто мальчишеской шалости. Прощай, йон, прошептал он ему на ухо, пролетая мимо. Ты думал, что гениальность присуща только взрослым? Так вот, ты жестоко просчитался. Спира поднял голову и завыл на потолок, как лишившийся рассудка волк. Мульч ждал их на противоположной от телефоник со стороны улицы, периодически взрыкивая мотором, словно опытный гонщик, которому не терпится сорваться с места. На сиденье фургона он взгромозил ящик из-под апельсинов, а к одной своей ноге привязал доску. Другой конец доски был примотан липкой лентой к педали газа. Джульетта с тревогой осмотрела автоматическую коробку передач фургона, перевела взгляд на вторую педаль. «Как ты достанешь до тормоза?» – наконец поинтересовалась она. «До тормоза?» – рассмеялся Мульч. «А зачем мне тормоз? Я ведь не экзамен собираюсь сдавать». Сидевшие в салоне фургона Артемис и Элфи одновременно пристегнулись ремнями безопасности.